Выведайте тайны скрытых левшей. Мы наш, мы левый мир построим. Подсчитано, каждый десятый житель Земли — леворукий. Сейчас их более 600 миллионов. К 2020 году, по прогнозам, количество левшей перевалит уже за миллиард. С такими тенденциями скоро все пойдут налево, и мир станет другим, предрекают ученые. Кстати, в 1984 году Международная конфедерация левшей в знак протеста против праворукоустроенного мира даже провозгласила 13 августа Международным днем левши. В 2009 году только в России на свет появилось в два раза больше левшей, чем в 1990-м, подтверждает доктор биологических наук Александр Дубров. И в целом, Человечество действительно постепенно меняется, но отнюдь не деградирует, наоборот, совершенствуется. Последние клинические исследования во многих странах мира показали, левши, как правило, превосходят правшей по уровню интеллекта. Каждый пятый выдающийся человек левша. Более того, люди, обладающие какими-либо экстраординарными способностями, тоже в основном левши. Среди них особенно много людей, обладающих сверхчувствованием экстрасенсов, уверяет доктор медицинских наук Андрей Ли, руководитель фонда парапсихологии имени профессора Васильева. «Мы проверяли. Среди тех, кто владеет телепатией, телекинезом, видит внутренние органы, как рентгенаппараты, правшей почти нет. По сути, правшие и левши – совершенно разные типы людей с разным сознанием и мировосприятием», считает исследователь Петр Череда. И хотя внешне они прекрасно сосуществуют, между ними идет скрытая эволюционная борьба, как когда-то между кроманьонцами и неандертальцами, и в итоге, как мне кажется, победят леворукие, именно за счет своих аномальных способностей. Ученые делают простой вывод. Расса изменит мир, поскольку в нем будут преобладать люди не только высокоинтеллектуальные, но и, к примеру, просвечивающие друг друга насквозь. Руку выбирают еще в утробе. Наука до сих пор не разобралась в природе левого феномена. Но подмечено, что поворот в ту или иную сторону начинается в утробе. С помощью особой ультразвуковой камеры ученые фотографировали неродившихся еще младенцев, и если они кинули в рот левую руку, то обязательно рождались левшами. Иными словами, примерно на третьем-четвертом месяце в мозге плода что-то происходит, и его правое полушарие начинает преобладать над левым и брать на себя развитие областей, которые вследствие будут отвечать за речь и письмо. Далее перекос закрепляется, а мозг перестраивается настолько, что левая рука становится доминирующей. Но при частичной перестройке он может переключиться и в обратную сторону, и иногда не полностью, и тогда человек будет сочетать в себе признаки как левши, так и правши. Нечто подобное, похоже, произошло с нашим президентом Владимиром Путиным. Вроде бы он правша, но часы носит на правой руке и часто достает листок с тезисами речи левой рукой из правого кармана, а целиком праворукий положил бы листочек в левый карман и вынул бы правой. Чем отличаются мозги левшей и правшей? Левое полушарие управляет правой половиной тела, У правшей отвечает за логику речь чтение письмо. Правое полушарие управляет левой половиной тела. У правшей и левшей отвечает за интуицию абстрактное образное мышление музыкальные ритмы интонацию чувство. Но у левшей здесь еще и формируется центр речи и письма. Нежесткие межполушарные связи у левшей способствуют нестандартному мышлению. Возможно, леворукость это генетическая особенность, предполагает доктор Дубов. Зачастую она передается из поколения в поколение по линии матери, но есть странности, которые трудно объяснить наследственностью. Недавнее обследование 20 тысяч человек показало, их в основном рожают женщины, которым далеко за 30 лет, рождаются они чаще во второй половине года, появляются на свет недоношенными и часто весом чуть более килограмма. Их отличительные черты. Повышенная способность четко воспринимать звуки и интонации, а также отличать тончайшие оттенки цвета, что не дано правшам. Образная память, в которой надолго сохраняются яркие впечатления. Легкость ориентирования в пространстве, тяга к парадоксам. Самые знаменитые левши. Одной левой Леонардо да Винчи написал Джоконду, Лев Толстой создал Войну и мир, Чарли Чаплин виртуозно поигрывал тростью, Николь Кидман причесывает волосы. Тест. Выясните, насколько вы левша или правша и какими чертами характера обладаете. Первое. Сплетите пальцы рук в замок. Если верхним окажется большой палец левой руки, напишите на листе бумаги букву L, если большой палец правой руки — букву P. Второе. Прицельтесь в невидимую мишень. Если для этого вы пользуетесь левым глазом, закрывая правый, напишите L, если наоборот P. Третье. Скрестив руки на груди, примите позу Наполеона. Если кисть левой руки окажется лежащей сверху, пометьте это буквой «Л», если правой — буквой «П». Четвертое. Поаплодируйте. Если вы бьете левой ладонью по правой, это буква «Л», если правая ладонь активнее — буква «П». Оцените результат по сочетанию букв. Четыре буквы «П», стопроцентный, правша. Консерватизм, ориентация на стереотипы, бесконфликтность, нежелание спорить и ссориться. Три буквы «П», одна буква «Л», наиболее яркая черта характера – нерешительность. Две буквы «П», буква «Л», буква «П». Очень контактный тип характера – кокетство, решительность, чувство юмора, артистизм, чаще у женщин. Две буквы П, две буквы Л. Редкое сочетание. Характер близок к предыдущему, но более мягкий. Буква П, буква Л, две буквы П. Аналитический склад ума и мягкость. Медленное привыкание, осторожность в отношениях, терпимость и некоторая холодность, чаще у женщин. Буква П, буква Л, буква П, буква Л. Самое редкое сочетание – беззащитность, подверженность различному влиянию, чаще у женщин. Буква «Л», три буквы «П», частое сочетание – эмоциональность, нехватка упорства и настойчивости в решении главных вопросов, подверженность чужому влиянию, хорошая приспособляемость, дружелюбие и легкое вхождение в контакт. Буква «Л», две буквы «П», буква «Л». Большая, чем в предыдущем случае, мягкость характера, наивность. Две буквы «Л», две буквы «П». Дружелюбие и простота, некоторая разбросанность интересов и склонность к самоанализу. Две буквы «Л», буква «П», буква «Л». Простодушие, мягкость, доверчивость. Три буквы «Л», буква «П». Эмоциональность, энергичность и решительность. Четыре буквы «Л» — стопроцентный левша, антиконсервативный тип характера, способность взглянуть на старое по-новому, сильные эмоции, выраженный индивидуализм, эгоизм, упрямство, иногда доходящее до замкнутости. Буква «Л», буква «П», буква «Л», буква «П». Самый сильный тип характера — неспособность менять свою точку зрения, энергичность, упорство в достижении поставленных целей. Буква «Л», буква «П», две буквы «Л». Схож с предыдущим типом характера, но более неустойчив, склонен к самоанализу и испытывает трудности в нахождении друзей. Буква «П», две буквы «Л», буква «П». Легкий характер, умение избегать конфликтов, легкость в общении и заведении знакомств, частая смена увлечений. Буква «П», три буквы «Л». Непостоянство и независимость, желание все сделать самому определите сильные и слабые стороны характера человека по его группе крови у миллионеров третья группа крови у трудоголиков вторая люди ищут надежных спутников жизни а менеджеры кадровики исполнительных и креативных сотрудников требуя у кандидатов справку от врача гематолога с указанием группы крови пока только в японии может подобный метод внедрить в россии знакомство по японски В Японии сейчас популярны сеансы быстрых знакомств. Ничего удивительного, если бы не одна особенность. Мужчины и женщины обязательно интересуются группой крови друг друга. Одна женщина жаловалась, что пришла сюда после того, как разочаровалась в друге со второй группой крови, рассказывал мне знакомый журналист-международник, побывавший в токийском клубе кровавых в кавычках знакомств. Мол, ужасно раздражало его упрямство». И теперь она хотела бы вступить в отношения с человеком с третьей группой крови, который, по ее словам, должен быть мягким и спокойным. Японцы ориентируются на группу крови при наборе на работу, а аппараты экспресс-анализа ныне устанавливают повсеместно. На вокзалах, в универмагах, ресторанах. Считается, что комбинируя людей с определенными группами крови, можно собрать идеальный коллектив. Кровавый в кавычках метод носит название кетсуеки и практикуют его аж с 1930-х годов. Может, в этом секрет японского экономического чуда? Кстати, один из японских премьеров Таруаса легкомысленно обнародовал свою группу крови «вторая» и на выборах потерпел полный провал. Весьма вероятно, что избирателям, как и даме из клуба знакомств, не понравились характерные черты, присущие второгруппникам — упрямство и раздражительность. Действительно ли от группы крови зависит характер человека? С этим и другими вопросами мы обратились к специалисту по биологическому предназначению маркеров крови и психосоматическим заболеваниям, сексологу, кандидату психологических наук, научному сотруднику МГУ имени Ломоносова Юрию Левченко. Диетическая эволюция. Юрий Николаевич, как появились группы крови? Как это ни парадоксально звучит, но главная причина — гастрономическая. По мере того, как люди меняли места жительства и вынужденно приспосабливались к новой пище и климату, происходили изменения и в усвоении пищи, и в иммунной системе человека, ведь приходилось бороться с новыми инфекционными заболеваниями. И все это отражалось на крови. Таким образом, каждая группа содержит генетические сообщения о диете и стратегии поведения наших предков, и мы до сих пор испытываем на себе влияние их склонности и привычек. Например, первая группа крови текла в жилах неандертальцев. Они были охотниками, которые воевали за территории, где могли питаться. Им нужны были целеустремленность и амбициозность, и до сих пор носители первой группы отличаются лидерскими пробивными качествами. Представителям третьей группы присуще стремление к независимости, она сформировалась у кочевников. А почему групп крови именно четыре? Это связано с четырьмя этапами эволюции человечества. Первый этап – появление первых людей, которые все имели одну группу крови, О- первую. Второй этап – переход от охотничьи собирательного образа добывания пищи к более цивилизованному аграрному, дал в результате группу А- вторую. Третий этап – слияние и миграция с африканского континента в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, в результате чего появилась группа Б- третья. И, наконец, при современном перемешивании различных групп появилась группа А, Б, четвертая. Память в клетке. Но как кровь могла питать такое качество, как, к примеру, целеустремленность? Считается, что это достигается воспитанием. Возможно, секрет в так называемой клеточной памяти. Последнее заявление по поводу этого феномена сделал в прошлом году профессор Гэри Шварц, невролог и психиатр, работающий в Университете Аризоны. За время своей 20-летней медицинской практики он наблюдал сотни случаев, когда после пересадок сердца, легких печени или почки характер получателя менялся. Профессор полагает, у каждого внутреннего органа человеческого тела имеется своя биохимическая память, и потому, оказавшись в новом организме, клетки органа передают ему запомнившуюся информацию о прежнем хозяине. А если клетки органов хранят информацию, то почему бы не предположить, что и клетки крови имеют память? Чем отличаются капли разных групп крови, если рассматривать их под микроскопом? Первая группа самая простая по структуре. Она словно бы основа в фундамент для образования более сложных второй, третьей и четвертой. Правда ли, что у людей одной группы крови одинаковые болезни? Да. Например, Коспи более восприимчивы люди, имеющие вторую и третью группы крови. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, туберкулезом и шизофренией болеют больше всего людей с первой группой. Похоже, что нет большого научного смысла в этом японском кецуеки Но в него верят, возможно, от того, что разделение людей по группам крови сродни к кастовому, а последнее исторически как раз сильно развито в Японии. Странно, что «кровавая» в кавычках «кадровая политика» становится популярной и в других странах. Например, уже в США в объявлениях о найме на работу можно встретить пожелания по группе крови. Кстати, в России труднее всего найти работника с четвертой группой крови, их всего 8%. Остальных, первой, второй и третьей примерно поровну. 33, 36 и 23% соответственно. Владимир Путин и Дмитрий Медведев, по их собственному признанию, одной группы крови, но какой не сказали. Мнение скептика. У коров более десяти групп крови, но это ничего не значит. Это кетцу еки гата, шаманство вроде хиромантии, говорит кандидат биологических наук генетик Георгий Павлов. Как и научная база этого метода. Связь между возникновением групп крови у людей их образом жизни и питанием никак не доказана. У других животных тоже существует деление по группам крови. У собак обнаружено не менее 8 групп крови, у кошек не менее 3, у коров и лошадей более 10. А ведь животные не меняли своего образа жизни. Да если и меняли, то уж точно не столько раз, сколько у них групп крови. И вообще все эволюционные теории о группах крови основывались на публикациях 1920-1950-х годов. Характеристики по группе крови По теории японского психолога Масахика Номи, автора книги «Вы таковы? Какова ваша группа крови?» Группа крови О первая охотник. Её – охотник. Ее имеют 40-50% населения Земли, среди них большинство представителей негроидной расы. Известные люди – Рейган, Горбачев, Елизавета II, Аль Капоне. Появилась 40 тысяч лет назад. Предки вели образ жизни охотников и собирателей. Ее представители энергичные, общительны, имеют крепкое здоровье, сильную волю, стремление к лидерству. Но суетливые и амбициозны, болезненно переносят любую критику, мужчины очень искусны в любви. Женщины тоже до секса жадны, но очень ревнивы. Заболевания – язва желудка, артрит, колиты, гастриты. Группа крови А2 – земледелец. Ею обладают 30-40%, среди них большинство европейцы и кавказские народности. Известные люди – Гитлер, Никсон, Картер, Виктор Цой. Появилась 25 тысяч лет назад. Порождена первыми вынужденными миграциями населения и переключением на питание продуктами земледелия. От каждого человека требовалось умение уживаться с соседями по общине. Трудолюбивы, усердны общительны, легко адаптируются к любой обстановке. Их недостаток – упрямство. Мужчины застенчивы, романтики в душе. Женщины тоже стеснительные, преданные жены. Заболевания, ревматические заболевания, диабет, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, аллергия. Группа крови B3 – кочевник. Ею обладают 10-20%, среди них большинство евреи, монголы, китайцы и японцы. Известные личности Пол Маккартни, Эйнштейн. Появилась более 10 тысяч лет назад вследствие слияния популяции и адаптации к новым климатическим условиям. Деликатные, впечатлительные, спокойные, индивидуалисты. Легко ко всему адаптируются, властные творческие личности. Их тянет к приключениям. Недостаток. Из-за своего индивидуализма редко обзаводятся единомышленниками. Мужчины – истинные донжуаны, женщины – очень экстравагантные, но хорошие хозяйки и верные жены. Заболевания. Пневмония, радикулит, остеохондроз, заболевания суставов. Группа крови АБ-4. Загадка. Ею обладают около 5% людей, среди них — большинство жителей региона Восточной Индии к югу от Гималаев. Известные люди — Джон Фитцджеральд Кеннеди, Мэрилин Монро. Появилась примерно тысячу лет назад в результате смешения индоевропейцев и монголоидов. Возможно, она была у Христа. Это как будто бы показал анализ крови, обнаруженный на Туринской плащанице. Эти люди — клубок противоречий. Часто у них эмоции и чувства берут верх над здравым смыслом и расчетом. Они уравновешены, но выходят из себя при проявлении несправедливости. Предъявляют завышенные требования к себе и миру. Мужчины привлекают своим умом и неординарностью, очень сексуальны, но чувства их неглубоки. Женщины также обладают сексуальной притягательностью, однако они очень требовательны в выборе мужчин. Недостатки, нерешительность и чрезмерная жертвенность. Заболевания: ОРВИ, Грипп, ангина, заболевание сердца.